эмоции и лишний вес. Как это использовать на практике? Если обратиться к теории психологии, мы узнаем, что спектр негативных отрицательных эмоций у человека намного шире, чем палитра положительных. Давай разберемся с эмоциями, чувствами, ощущениями, настроениями и аффектами. Ощущение Это физиологические ощущения на уровне тела. Холодно, тепло, громко. Ощущения мы можем воспринимать благодаря физиологическим, биологическим рецепторам нашего организма. Эмоции уже сложнее. Эмоции существуют в комплексе, на трех уровнях. Психологическое ощущение эмоции, плюс изменения в нервной, эндокринной, дыхательной, пищеварительной и других системах организма, плюс изменения мимики на лице. Эмоции относительно краткосрочны. Есть базовые эмоции и смешанные. Базовыми считаются но не все специалисты сходятся в конкретном перечне базовых эмоций. Радость, гнев, страх, горе, удивление, отвращение, презрение и стыд. Некоторые другие. Остальные эмоции смешанные. По поводу длительности эмоций есть несколько мнений. Первое мнение профайлеров, специалистов по детекторам лжи и манипуляциям в коммуникациях. Они считают, что длительность отображения на лице искренней эмоции не более 5-10 секунд. Если она задерживается на лице больше времени, то она не неискренняя, и это значит, что человек умышленно удерживает ее на лице. Второе мнение основано на результатах исследования профессоров из Бельгийского университета. Чтобы проверить продолжительность влияния эмоций, они попросили 233 студентов вспомнить недавние эмоциональные эпизоды и сообщить об их продолжительности. Из 27 эмоций грусть длилась дольше всего, тогда как стыд, удивление, страх, отвращение, скука, раздражение или чувство облегчения прошли намного быстрее. Обычно на то, чтобы перестать чувствовать грусть, уходило 120 часов, а на то, чтобы избавиться от чувства отвращения и стыда, всего 30 минут. Ненависть длилась 60 часов, радость 35 часов. Скука была также включена в число самых коротких эмоций. И профессора утверждают, что даже если время и кажется в целом скучным, но на самом деле сам эпизод скуки обычно длится не так долго. Продолжительность эмоций по результатам опроса. Грусть – 120 часов. Ненависть – 60 часов. Радость – 35 часов. Отчаяние, надежда, тревога, разочарование и гармония – 24 часа. Ревность. 15 часов, облегчение 8 часов, энтузиазм 6 часов, восхищение и благодарность 5 часов, релаксация 4,3 часа, чувство вины 3,5 часа, стресс 3 часа, гордость 2,6 часа, трогательность 2,5 часа, гнев, скука и недоумение 2 часа, раздражение 1,3 часа, Сочувствие – 1,3 часа, унижение – 0,8 часа, страх – 0,7 часа, позор, отвращение – полчаса. Чувства – это эмоциональные процессы, описываемые понятием чувства и привязанные к объектам. Они возникают по отношению к кому-либо или чему-либо, а не к ситуации в целом. Например, «Я боюсь этого человека» – это чувство а мне почему-то прямо сейчас страшно – это эмоция. Чувства более стабильно и продолжительно нежели эмоции. По своему содержанию чувства состоят из двух и более эмоций и логического алгоритма, который связывает все воедино. Например, чувство зависти состоит из эмоций гнева, обиды, презрения, А связывающим алгоритмом является сравнение с человеком, который достиг успеха в значимых для завистника ценностях, материальных или духовных, и желание быть на его месте. Переживание – это только психологическая составляющая эмоций и чувств, без физиологических реакций. Настроение – это длительные эмоциональные состояния, не привязанные к конкретному объекту. Они относятся к жизни в целом, менее интенсивны и являются таким своеобразным фоном для всех остальных. Настроение отражается на отношении человека в целом к его жизненной ситуации. Отличие настроения от чувств. Настроение не привязаны к объекту. Отличие настроения от эмоций. Настроение более продолжительны по времени. Кроме этого, у эмоций есть физиологическая составляющая. И это начальный и логически объяснимый механизм возникновения соматических состояний, как следствие психологических. Если мы очень часто испытываем определенный набор эмоций, чувств, настроений, то у нас наблюдается определенный гормональный физиологический фон тела. Ведь параллельно с каждой эмоцией происходит выброс определенных веществ и гормонов внутри нас а также примерно одинаковые мышечные реакции и зажимы. Теперь легко понять, почему у печальных, депрессивных людей так часто ссутулины плечи, поникшая голова и потухший взгляд. И радостно то, что механизм работает как в одну, так и в другую сторону. Мы можем из-за частых психологических состояний приходить в типичные физиологические состояния, а можем и через изменения физики влиять на психоэмоциональное состояние. Что нам важно из всей этой теории? Соединяем теорию-практику. Первое. Конкретно для эмоциональных перееданий это означает, что в момент возникновения эмоций, которые ведут нас к еде, у тебя в блокнотике или прямо тут в книге на первых страницах уже записаны твои конкретный случай мы можем выполнить физически любые движения, которые соответствуют состоянию спокойного, уверенного в себе человека с нормальными отношениями с едой. Встань в позу победительницы так, как именно ты себе ее представляешь. Задержись в ней на пару минут. Например, представь, что стоишь такая в свете софитов и волосы твои развиваются на ветру, хороша. Должна быть именно твоя картинка. Так вот, выполнив такую стойку в течение 2-5 минут, ты в любой момент можешь привести свое эмоциональное состояние к норме и остановиться на пути к холодильнику. Проверь, это действительно работает. Дальше, пункт 2. Поскольку мы теперь знаем, что эмоции краткосрочны, а чувства связанные с людьми, объектами и являются комплексными эмоциями, а настроение это привычное нам набору чувства эмоций, мы можем управлять своими состояниями. Опять бери ручку и дневник эмоций если ведешь его отдельно, или открывай на первых страницах книгу, где я настоятельно просила тебя записать, что ты ела и почему, вчера и сегодня. Сейчас пришло время рассекретить загадочную пятую колонку. Да, это эмоции перед едой. Смотрим по порядку. Какие эмоции и причины у твоей еды каждый раз, когда это не голод? Когда у тебя объективное эмоциональное переедание. И записываем в пятую колонку. Пройдись по каждому приему пищи, включая чашку кофе, яблоко и одну печеньку, которую ты прихватила со стола, когда пробегала мимо кухни. Не забудь и про маленькую, обсусанную ребенком сушку, которую ты за ним доела. Очень хорошо, когда у тебя есть данные хотя бы за неделю или за две. Ты сразу увидишь, что ты заедаешь 3-5 определенных эмоций или ситуаций, и они типичные для тебя, повторяющиеся. Знаешь, как грамбли, на которых ты танцуешь снова и снова. Если там какие-то конкретные эмоции, например, страх, то нужно просто понять, как действовать в случае, когда одна из этих эмоций заставляет тебя бросаться к холодильнику. При злости подождать 3-15 минут и сказать себе, я просто подожду, пока пройдет время, и потом решу, поем я или нет. То есть ты не запрещаешь себе чувствовать эту эмоцию. И не ругаешь себя за то, что почувствовал эту эмоцию. Ты договариваешься с собой о том, что решение и действие предпримешь немного позже, после того, как сильная эмоция схлынет. За это время основные эмоциональные качели пройдут, и ты сможешь принимать решение более спокойно. И тогда ты более осознанно определишься для себя, нужен тебе этот эмоциональный перекус. Или эмоции уже прошли и заедать уже не сильно хочется. Более того, через 3-15 минут можно уже более адекватную порцию взять. Раза в два меньшую, чем это было бы 15 минут ранее в бессознанке эмоций. Заметь, я не призываю тебя не проявлять злость или не защищать свои интересы. Я описываю путь, как сделать, чтобы мухи лежали отдельно в мусорке дохлые, а котлеты отдельно в мисочке вкусные. Наша с тобой задача исключить переедание. И это делается включением мозгов вовремя. После того, как мы миновали первое сильное эмоциональное проявление и не бросились к еде, мы уже потом начинаем разбираться с тем, что делать с эмоциональным откликом и ситуацией. Упражнение более основательное. Заполни всю пятую колонку в твоем дневнике «Причин еды». С учетом информации, которую ты узнала про эмоции и чувства, Распиши в пятой колонке детальнее, что произошло перед каждой едой без голода. И когда найдешь там эмоции, напиши, сколько времени такие эмоции длятся, сколько минут ты в следующий раз подождешь, прежде чем метнешься к холодильнику, в какую позу уверенной красотки ты встанешь и постоишь так 3 минуты, чтобы схлынули первые сильные эмоции. Смоделируй свои реакции, как бы тебе хотелось реагировать на триггеры. Теперь, когда ты больше знаешь об эмоциях и лучше понимаешь, как ими управлять, настойчиво продолжай записывать каждый прием пищи, которую ты ешь, с указанием причин и эмоций. Твоя задача от недели до 4 месяцев записывать это каждый раз как можно подробнее. Разбивай все свои чувства и эмоции на кусочки, иди вглубь, детализируй их, чтобы выйти на те, которые сильнее всего тобой рулят. Не я расстроилась, а сначала испытала шок от какой-то фразы. Потом почувствовала, что меня отвергают. Потом, что ко мне безразличны. Меня не слушают. Потом почувствовала обиду. Потом злость на этого человека. Потом чувство вины от того, что злюсь. Потом все это превратилось в злость на себя и желание куда-то слить адреналин, который бушует в моей крови от негодования и бессилия. В конечном итоге самых болезненных для тебя эмоций будет от 5 до десяти. Так ты сможешь просто снайперски отслеживать импульсы, которые ведут тебя к лишним килограммам и сознанием дела обезвреживать их.